глава 49. «Как тебе эти цветы, милая?» — Карина показывает белоснежные хризантемы, но я не особо зацикливаюсь на них, качаясь в кресле-качалке. «Кристина, блин!» «Не визжи!» — говорю спокойно, кусая палец, чтобы не уснуть. «Я все прекрасно слышу». «Так почему на твою свадьбу цветы выбираю я?» — возмущенно пыхтит сбоку подруга, на что я улыбаюсь. «Я есть столько вариантов, а она молчит. Цветочники зря, что ли, все сюда везли?» «Возможно. Не знаю. Я вообще уже ничего не знаю. Встала сегодня на автомате, на работу не поехала, потому что знала, там всё хорошо. Дела идут неплохо, строительство уже началось. Я даже ездила на объект, где видела толпу работающих людей. Меньше чем через неделю всё строительство закончится. А я выйду замуж. И сейчас, сидя на месте, где будет проходить церемония, мы решали с Кариной, какие цветы будут украшать это место». Нужно было решить это уже сегодня, потому что я слегка припозднилась, и теперь все приходилось делать слишком быстро. И пока организатор искал другие материалы и бегал по городу, следуя всем моим прихотям, мы разбирали гору цветов. «Не люблю хризантемы», — киваю, намекаю убрать их в сторону. «Может, не будем заморачиваться? Какую-нибудь классику?» «Белые и красные розы?» — выгибает бровь, ставя корзинку на стол. «Банально же!» «Да пофиг!» Хмурюсь, желая поскорее это закончить. Нам еще снова ехать в салон и выбирать проклятое платье. Давай оставим так. Встаю с кресла, хватаю сумочку, закидывая ее на голое плечо. Предлагаю съездить в бар. Сделать мини-дивишник уже сегодня. Я уже недели две, если не больше, ничего в рот не брала. А так хочется опрокинуть в себя пару шотов, чтобы забыться. Улыбаюсь и поворачиваюсь на каблуках, пытаясь склонить на эту безумную затею подругу. Ее немец запретил пить, но пока она со мной, можно все. «А ты посмотри, подготовилась!» Она хитро приподнимает уголки губ и осматривает меня с ног до головы. «Уже задумала это с самого утра!» Летний белый комбинезон на тонких лямках изначально не планировался для похода в бар. Но раз Карина оценила его именно так, то почему бы и нет? Опускаю ладонь на сердце и на полном серьёзе произношу. «Клянусь, ничего не замышляла!» Подруга на мои слова смеётся, и я подхватываю её тихий, вечный истеричный смех. но сразу же успокаиваюсь, потому что слышу требовательный и громкий крик. «Кристина!» Голос моего будущего мужа слышала даже отсюда, раздражительный и злой. И что на этот раз я сделала не так, а? Поворачиваюсь в сторону дома, наблюдая за приближающимся в нашу сторону Березниковым. И чего он такой напряженный? Судя по планшету, в его руках вести нехорошие. Скоро я вообще возненавижу эту технику. В прошлый раз, когда он приходил ко мне с ним, там была статья о том, что на меня покушались. Ох, нет, только не говорите мне, что там снова какая-то неправдоподобная чушь. Мне и так сейчас хватает проблем. Не визжи, я все слышу. Говорю спокойно, когда он подходит ближе, пуская из ушей пар. Господи, выглядит как вскипевший чайник. Ты вообще чего здесь делаешь? Ты же с отцом был. Был. Кивает нетерпеливо, сжимая челюсти. Зовез его домой, а потом решил заглянуть в интернет. И знаешь, что я там увидел? Голова Эдварда калина Шутить я не умела, абсолютно. С юмором мы как небо и земля. «Нет, глянь сама, любимая!» Последнее слово говорит язвительно и подает мне планшет, и я скучающе беру его в руки. Честно? Мне пофиг, что там. Хоть пусть доллар обвалится. Никто не сможет заставить меня сейчас что-то сделать, причем волноваться или испытывать трясучку. Закатываю глаза и смотрю вниз на дисплей. Тело парализует, глаза округляются от шока, а рот сам открывается, чтобы челюсть поздоровалась с полом. Какого мать его дьявола! Смотрю на открывшуюся для меня статью и не могу вымолвить и слова потому что это казалось все неправдой. Никто, абсолютно никто не должен был узнать об этом, и тем более просочиться в прессу. Что скажешь на это, Кристин? Мне уже стоит обращаться к адвокату, чтобы разрывать контракт, или ты все объяснишь? А нечего было объяснять. Там, на планшете, в статье, выложенной всего несколько часов назад, была я, И Воронов, где мы коротко целуемся, стоя у подъезда. Это был единственный раз, когда он спустился вместе со мной и поехал на работу, по пути высадив меня недалеко от офиса. Один долбаный раз, который стал для нас роковым. Я говорила ему, чтобы он этого не делал, но он хотел всегда и везде, как и я. И вместе сдержаться нам было тяжело. Тянуло, как магнитом, вот и все. «Гордеева, ты знала, как я отношусь к Воронову. Ты знаешь, что он поджег мой офис, но спишь с ним?» Сквозь туман неверия слышу голос Ромы, но, если честно, он сейчас не волнует. Не знаю, апатия накрылась головой. Березников последний человек, из-за которого я сейчас буду переживать. А все остальное, да, это дерьмо. Теперь весь интернет знает, что мы с Кириллом были любовниками. Спали вместе, развлекались. Наши знакомые, поставщики, подруги, его жена, до которой мне не было никакого дела, и... Папа... Стоит только подумать, что это увидел родной отец, у которого проблемы с сердцем и конфликт с вороном, срываюсь с места, буквально впихивая в руки Ромы планшет обратно. Несусь, сломя голову, несмотря на крики Карины за спиной, наплевав на каблуки, прическу, что делала целое утро. Наплевать на все. Потому что единственное, что сейчас волновало, чтобы отец не увидел этой статьи. В тумане сажусь в машину, завожу мотор и отъезжаю от долбанного места проведения церемонии. Еду через весь город, молюсь, чтобы ничего не произошло и названиваю ему на телефон. Он не отвечает, заставляя нервничать еще больше. Руки трясутся, сердце пляшет где-то в пятках. Нереально страшно, потому что ненавижу неизвестность. Приезжаю на место, где мы раньше жили втроем всей семьей. Лечу в знакомый подъезд, открывая его своим ключом. Не дожидаясь лифта, мчусь на четвертый этаж и, стоя напротив нашей квартиры, снова упрашиваю Вселенную оказаться на моей стороне. Вставляю ключ в замочную скважину, делаю несколько нервных поворотов и распахиваю дверь, забегая в квартиру. Ожидаю увидеть пустую комнату, которая остается одинокой, пока отец купается в душе или готовит себе обед на кухне, но... Но нет. Тело парализует, язык немеет, и мне хочется упасть на колени. Но вместо этого я делаю неуверенный шаг вперед, видя на полу бездыханное тело отца.